29 Как оказалось, площадка находилась на вершине небольшого холма, у подножия которого собралось все наши войско. Наверх для переговоров поднялись лишь две повозки, включая мою. От второй, которая являлась штаб-квартирой, исходило бирюзовое сияние. И я сразу задалась вопросом «Что это? Неужели какое-то защитное поле?» Однако вопросы задавать было некогда. В сопровождении друида, наместников, мельдияра и шести военачальников я шла к центру площадки, где стоял белый столб. Невысокий, мне по грудь. Он заканчивался прямоугольным навершием. «Садитесь». Рихт указал на расставленные по кругу вырезанные из камня скамейки, а сам приблизился к столбу, приложил к нему ладонь и произнес что-то на незнакомом языке. Я с любопытством подалась вперед, неожиданно поймав себя на том, что не могу не посмотреть, что произойдет дальше. «Откроется портал, и оттуда вылетят фейри», — предложил Арчи, напоминая о своем присутствии. «Угу, вполне вероятно. Я уже привыкла не изумляться». Когда вышедший из облаков луч света коснулся навершия, оно засияло, будто к р о в а в о красная звезда. А у меня тотчас возникло нехорошее предчувствие. По легенде, много эонов назад 10 смельчаков с о ш л и здесь в кровавом поединке. Я пересчитала своих спутников. Их тоже 10. 10 лучших воинов, хотя, стоп, щуплого Хараса вряд ли можно к таким причислить. Хорошо бы в с е обошлось без сражения, тем более что ни о каком супружестве речи не шло. Рихт отвернулся от столба и зашагал к свободной скамейке, которая была справа от меня. Слева же сидел Мариус. «Верховная мать таинственного леса!» Вскричал друид и воздел к небу свой посох. «Исполнилось пророчество! Дарвальские наместники сами пришли к тебе за помощью! Осени нас своей мудростью!» Происходящее мне нравилось все меньше и меньше, как будто мы уже полностью находились во власти этой загадочной повелительницы, кем бы она при этом ни была. Поток моих мыслей прервал необычный треск, как будто захлопали крылья гигантской летучей мыши, а вместо столба появилось возвышение, на котором стоял пустой трон. На секунду нас ослепило его яркое сияние, а когда ко мне вернулась способность видеть... С небес на землю довольно быстро спускалась стройная девичья фигурка с золотыми локонами в развивавшейся белой мантии, с крыльями за спиной. «А что? Очень эффектное появление!» Все взгляды тотчас обратились к ней. Когда Фейри уселась на троне, послышался звонкий молодой голос. «Приветствую тебя, х а р а с и вас, поклонников огненной Лаас!» Ее взор обратился ко мне. «И тебя, иноземка!» Под ее взглядом я невольно замерла, как кролик перед удавом. Она смотрела на меня долго и пристально. И только когда в ярко-фиолетовых зрачках красавицы вдруг заплясали алые всполохи, я испугалась и опустила взгляд. т ф у ты, еще одна соперница, не иначе. И тебе яркого дня, Верховная, взял слово Рихт. Ни для кого не секрет, что по нашим следам идут мильеры. Они чувствуют, что находится у нас в руках. «Знаю, вам нужна помощь», — кивнула Фейри. «Но если мы пропустим вас через свой лес, наши границы будут атаковать все, кому не лень. Кроме того, вы хотите забрать хранящуюся у нас уже не одно поколение часть сферы Талахариса?» «Без нее собрать сферу воедино не получится», — согласился Рихт. «Зато когда она будет в наших руках, придет час расплаты, мы отправим ночью рожденных в а т Я снова подняла взгляд на Верховную. Та сидела с улыбкой на лице, но в глазах у нее был лед, и и з м о р о с ь от которого пробежала по моей спине. «Ну что ж, тогда речь за малым. Нашему народу нужно продолжение. Один из вас...» Она подняла руку, указав пальцем сначала на Мариуса, потом на Мельдияра и, наконец, на Рихта. «Должен стать моим мужем». а остальные пусть между собой решат, кто возьмет в жены двух моих дочерей». Сердце гулко застучало в груди, отдаваясь шумом в ушах. «Так я и знала. Вот стерва! Почище иолы будет!» По бокам от трона возникли две крылатые девицы. Каждая из них держала в руках по короткому мечу, явно магическому. По лезвиям то и дело пробегали фиолетовые искры. в о и н ы зароптали. Мариус поднялся со своего места и крикнул. «Сражаться, что ли, будем? Что за потеха м е л ь е р о м на радость?» «Зачем сражаться? Я за право выбора». Верховная закинула ногу на ногу и принялась покачивать золотой туфелькой, выглядывавшей из-под мантии. «Подождем до следующего рассвета. Это не нам, а вам придется дать бой м е л ь е р а м «Лес откроет свои границы только после вашего согласия и небольшой церемонии обручения». Мельдияр следующим встал рядом с Мариусом. «Никто из нас не готов связать себя узами брака. Мы зря теряем время». Верховная смотрела на них, изящно наклонив красивую голову. «Разве кто-то из вас уже выбрал спутницу жизни, которую благословила сам Алаас? Насколько мне известно, нет». «Мое сердце уже занято!» Отрывисто бросил Мариус и, проворно выхватив стрелу, пустил ее в небо. «Подтверди это огненное! Пошли нам знак!» Стрела тотчас вспыхнула бирюзовым. Не глядя ни на кого, поднялся рихт. Несколько секунд он молчал, а я с тревогой ждала его ответа. «Я не собираюсь брать тебя в жены, Верховная!» Медленно и внушительно сказал он. Тем более, что такие решения не принимаются накануне битвы. Но предупреждаю в моих силах взять артефакт силой. И если придется, я это сделаю после того, как разгромлю мильеров». Однако, вопреки ожиданиям, на красавицу это не произвело никакого впечатления. «Твои разведчики плохо работают», — фыркнула Фейри. «Вас у слишком мало, чтобы дать отпор ночью рожденным». «Вы взяты в кольцо! Их в три раза больше!» Рихт никак не отреагировал, молча сверляя ее взглядом своих затягивавшихся тьмой глаз. Но при этом военачальники обнажили оружие. Обстановка становилась все более напряженной. Не знаю, чем бы закончилось это противостояние, если бы не вмешался Рэм. «Мое сердце свободно, королева леса!» «Ого, какой решительный!» Я с уважением посмотрела на военачальника. Кажется, такого поворота не ожидал никто, и на несколько минут над поляной воцарилась тишина. Наконец, Верховная развела руками по локоть, затянутыми в золотые перчатки. Она хмурилась, гладкий лоб прорезали глубокие морщины. «Но тебя не было в числе претендентов». «И кто же их выбирал?» — поинтересовался Рэм. «Рэм, подожди!» Шикнул на него рихт, но тот и не думал останавливаться. «Чем я плох?» Суровый воин твердым взглядом обвел окружающих. Его выразительные губы сложились в усмешку, почти что язвительную. «Может, я не владею темной магией, как рихт, но зато управляю стихией воздуха?» Он высоко поднял сияющий меч, и вокруг нас начали закручиваться небольшие вихри. «Даже если моя буря не остановит, Мильеров». Она, по крайней мере, их дезориентирует. Верховная искоса посмотрела на р е м а словно прикидывая, чего еще от него ждать, а затем неожиданно хлопнула в ладоши. «Это все прекрасно. Я даже чувствую, как в тебе бурлит магическая сила. Но мне ничего не известно о твоей родословной. Кто ты, воин?» «Мой двоюродный брат», — коротко ответил за него Рихт. «В нас течет одна кровь». «Вот это новости! Я этого не знала. А следовало догадаться, они ведь и правда похожи. Судя по всему, этот аргумент произвел впечатление не только на меня. Тогда ладно», — п о к л а д и с т о согласилась Верховная, улыбаясь. «Дело за малым. Найти еще двоих храбрецов, готовых породниться с Фейри и пройти обряд». «Обряд так обряд. Надо, пройдем!» — ф и л о с о ф с к и согласился Рэм, убирая меч в ножны. В вихре тотчас улеглись. Вперед выступили еще двое мужчин. Рыжебороды с бритой головой и светловолосый крепыш без мехового плаща в расстегнутом мундире. Они отсалютовали Рэму мечами и в один голос объявили. «Мы готовы следовать за командиром во всем и до конца. И даже связать себя узами брака с Фейри». Когда в глазах в е р х о в н ы й зажегся победный огонек, слово взял рихт. «Теперь, когда вопрос о браке решен», Я прошу помощи у вашего народа. Отступать больше некуда. Ближе к ночи мы дадим бой. И только разгромив этих тварей, двинемся на юг. Вы с нами или нет? О, Господи! Значит, без сражения все равно не обойтись. С вредными Фейри или без них? С вами, переглянувшись до черми, в з д о х н у л Верховная. У меня тут же отлегло от сердца. Если что-то пойдет не так, уйдем в лес. Насколько я поняла, у деревьев особая магия. Они не пропустят чужаков. Надо отдать должное ф е й р и Они не стали затягивать брачный ритуал, а сразу приступили к делу. Из неизвестно откуда появившегося хвороста развели у столба костер, который вспыхнул сначала оранжевым, потом голубым пламенем. Затем вызвали еще с десяток соплеменниц, которые запорхали вокруг подобно гигантским бабочкам. Верховная рассадила нас по скамейкам. Мне досталось место между Рихтом и Мариусом слева от костра. Рэм и остальные женихи вместе с друидом и мельдияром устроились по другую сторону. Рихт больше не смотрел на крылатую предводительницу. Его тяжелый темный взгляд был обращен ко мне. Он обжигал кожу, подобно настоящему пламени. И я спрашивала себя, что именно случится, когда мы останемся наедине? Может, не в эту ночь, но в следующую. Когда суета улеглась, а пламя погасло, фейри встали вокруг столба хороводом. Верховная взмахнула крыльями и взмыла вверх на высоту человеческого роста. Ее звонкий голос разнесся надо всей огромной поляной. «Сестры, сегодня великий день! Исполнилось пророчество, которого мы все ждали. Как только мы завладеем третьей частью сферы, Силы хаоса будут повержены, и у нас снова начнут рождаться мужчины. Союз с могущественными магами поможет пережить эту зиму. Лес выстоит, потому что у него появилась надежда. Когда она замолчала, воцарилась тишина. Вот оно как, а я все думала, зачем Фейри заключили этот брачный союз. Только вряд ли трое мужчин спасут их род от вымирания. «Не будь такой наивной!» Мысленно воскликнул мой фамильяр. «Это только начало. Воинов у Рихта много. Пока будем пробираться через лес, крылатые хитрюги найдут способ а х м у р и т ь падких на ласки самцов. Так что смотри за своими мужчинами в оба!» Не удержавшись, я фыркнула, будто я стану ими командовать. «Да и вряд ли кто-то из них послушает. Слишком уж оба независимые». Мариус придвинулся и неожиданно прошептал мне на ухо, обдавая горячим дыханием. «Лесси беременна не от меня, а от погибшего лучника. Сегодня ее проверял сам Рихт. Спроси у него, если хочешь». Не у с п е л я обдумать сказанное, как Верховная махнула рукой, и из костра снова взметнулось голубое пламя. «Подойдите сюда, мой будущий муж и зятья». Когда Рэм с остальными приблизились, главная Ферри опустилась на землю возле столба. Рядом приземлились ее дочери. «Брак считается действительным, только если его одобрит Лаас. Иначе ваши дети будут рождаться мертвыми». Негромко проговорил сидевший справа Рихт, но Верховная услышала. «Ты прав, наместник. Будем ждать знамения свыше». Она прикоснулась к столбу левой рукой и приказала. «Рэм-дарвальский, сделай то же самое!» Тот подошел и положил на него свою широкую ладонь. Горевшая до этого алым навершия погасла. Целую минуту ничего не происходило. «Но как же так?» Наконец горестно воскликнула Верховная, убирая руку. Ее крылья поникли, и улыбка сошла с лица. «Ведь пророчество сбылось!» Фейри взволнованно загалдели, а воины зароптали. Кажется, ранейская богиня не спешила благословить этот брак. И тут заговорил друид. Его голос звучал поразительно громко и веско для такого щ у п л о в а на вид старичка. «Верни, Мираль, часть сферы, и пусть она сыграет на своем инструменте!» Все взгляды обратились ко мне. Я машинально подняла лежавшую у ног скрипку и усмехнулась. Ну что ж, на похоронах я уже играла, а на свадьбе еще не приходилось.